Персей собрал друзей. Гипермаркеты напирали со всех сторон, но Мария не сомневалась. Их маленький продуктовый будет стоять вечно. Людям нравится, когда магазин прямо в доме, и в тапочках зайти можно, и с продавцом поболтать. Половину покупателей она давно знала по именам, и это скрашивало будни, напоминало родной поселок, откуда давным-давно уехала покорять столицу. Если заявлялись новички, продавщица всегда настораживалась. Одна на весь зал, доступ к товарам открытый, воровать легко. Крали всего чаще не бомжи и не дворники, а с виду приличные тетки, поэтому незнакомых женщин встречала с особым подозрением. Сегодня вечером народу толпа, Новый год отгремел, гостей проводили, салаты подъели и потянулись за топливом и общением. Как очередная покупательница вошла, Мария даже не успела заметить. Только у кассы разглядела и фыркнула. Надо ж так вырядиться. Не старая, а одета, как в прошлом веке. Платье ниже колен, пальто с пелеринкой. Перчатки дурацкие, наполовину пальцев, словно из старинного фильма. Да еще собачка на руках, маленький пудель с печальной мордой, усы обвисли. В корзинке набор нищеброда, яблоки сезонные, творог однопроцентный, низкокалорийная булочка и бутылка воды. А под пальто, небось, печень трески спрятала. Или коньяк. Мария покосилась на экран видеонаблюдения, но тот зараза, как всегда, не работал. В посёлке родном нормально было бы спросить «Вы кто? Откуда к нам пожаловали?» Но Москва фамильярных отношений не терпела, поэтому пришлось следствие обходными путями вести. Мария предложила даме «Собачку на пол поставьте, неудобно ж вам?» Хоть заметно будет, если у покупательницы карман оттопыривается. Та взглянула затравленно. — У вас на двери табличка. С животными нельзя? — Да ладно. Такой песик хорошенький. — Спасибо. Она опустила пуделя на пол. Вроде под пальто ничего не прячет. Но вид нервный. Губы кусает. Начинающая, что ли, воровка. Покупательница выложила на кассу товар и виновато попросила. — Вы только не пробивайте сразу, а то у меня наличных мало. — Вон оно что. Но в столицах живых денег и нет ни у кого. — Мы карты принимаем. Смутилась. — Забыла я карту. Проверенным своим... Мария всегда давала в кредит, но на незнакомых правило не распространялось. Новенькой не хватило тридцати рублей. Решила отказаться от яблок. Очередь терпеливо ждала. Пёс незнакомки умельно косился на распродажную колбасу. Наконец, та удалилась. На глазах слёзы. Будь Мария в родной глуши, Обязательно бы обсудила печальную даму с другими покупательницами. Или хотя бы сама задумалась, что у той за беда. Но в столице, как квартирная хозяйка говорит, всем на всех класть. Так что вспомнила про бедняжку только в начале двенадцатого ночи, когда заперла магазин, вышла под колки дождь, а к ней бросился пуделёк. Подскакал, лапы поставил. «Да это ж тот самый!» Запомнил хитрец, кто колбасой распоряжается. Мария поискала глазами. Вот и покупательница незадачливая. Сут на детской площадке. Под грибочком песочница укрывается от ледяных капель. В Москве в душу к людям не лезут. Но замерзнет ведь дура. Мария подошла, спросила сурово. «Чего здесь торчишь?» «Идти некуда». Коллекторы выгнали. Та насупилась. Сама ушла. Видеть его не могу. Кого? Дениса. Это кто? Муж. Мария взглянула недоверчиво. Замужние перчатки без пальцев обычно не носят. Уточнила. Законный муж? Да. Отсидевший, что ли? Вырвалась у нее. Дама обиделась. — Почему отсидевший? Нормальный. — А из-за чего поругались? Смутилась. Носком ботильончика уличную грязь ковыряет. — Я сама виновата. Мария хмыкнула. — Прям так виновата, что без денег из дому ушла? Или Денис твой кошелек отобрал? — Ничего он не отбирал. Я просто не могла его видеть. Больше ни секунды. — По морде, что ли, дал? — заинтересовалась Мария. — Нет, конечно, но лучше бы он меня ударил. — Что вот за слюни интеллигентские? Мария примирительно молвила. — Ладно, повыделывалась, померзла и хватит. Езжай обратно. Холодно? Да и Рождество скоро, нельзя ссориться. Сейчас я тебе такси вызову. — Нет. Упрямо вздернула подбородок. — Не поеду. — Дам я тебе денег. Потом на карту скинешь. — Не в этом дело. Я к нему не вернусь. Сама синяя уже от холода и пудель мокрый насквозь мелко дрожит. — Буду новую жизнь строить. — А как ее строить без денег? — хмыкнула Мария. — Не знаю. — вздохнула тяжко. — Дождусь утра... — Подруге позвоню, попрошу приютить. — Все у вас в Москве через одно место, — не удержалась продавщица. — Если подруга есть, чего утра ждать? Молчит. — А собаку с собой зачем взяла? — Миклуша мне дороже денег. Тут Марии совсем смешно стало. — Что за кличка дурацкая? — Потому что кудрявый, как Миклоха Маклай. — И ты кто? — Этнограф и путешественник. — Вот ты дурная! — Ладно, пошли, у меня переночуешь. Снимать в Москве отдельное жилье можно, если в «Газпроме» работаешь. Продавцам с охранниками по доходам только общага. Как Мария устроилась, целый угол в отдельной квартире — Это прямо считалось совсем хорошо. А когда соседка отвалила на новогодние каникулы в свой Красноярский край, совсем шикарно стало. Колян и Палыч из соседней комнаты замучили острить, что надо срочно любовника. Но она вместо любовника смех странную тетку притащила, да еще с пуделем. Палыч заслышал, что в коридоре голоса высунулся. «Машка, ты с кем?» — увидел промокшую гостью. Пальто от дождя обвисло, кончики пальцев в половинках перчаток посинели от холода, на руках взъерошенный пудель присвистнул. «Ой-ю!» «Владислава!» — с достоинством представилась чудилка. «А пес у ней Миклуха Маклай!» добавила Мария, и сама не удержалась, начала ржать. Очень уж смешно у Палыча лицо вытянулось. Промерзшую даму с собачкой отвели на кухню. Чай, шерстяные носки, псу, банку тушенки пожертвовали. Женщина раскраснелась, бормотала в смущении. — Вы же мне совсем посторонние люди. На улице мерзла с видом героическим. А сейчас вдруг расклеилась плечи трясутся, слёзы градом. Обычно равнодушный до всех колян притащил одеяло, укутал. А Палыч сурово сказал. «Кто обидел? Убью, гада!» Гостья зарыдала ещё пуще, а Мария поспешно сказала. «С мужем поссорилась. Завтра помириться, не бери в голову». У самой бывало. Все навалится, днем как-то держишься, нервы в зубы, а вечером потом в рев. Но стопку жахнешь и отпускала. А Владиславе уже и водки, и слов сколько ласковых, и Миклуша нескладный ей руки лижет, но никак не успокаивается. И Кать начала, бормочет, виновато Простите, у меня нервы. Руку в карман платьишко сунула, достала коробочку. В ней — жёлтые таблетки. Вынула две дрожащими руками, просит. «Можно воды?» «Что это такое?» — насторожилась Мария. «Валерьянка». «Мы в школе училку доводили, она тоже пила», — заржал Колян. Палыч подал стакан, сказал снисходительно. «Интеллигенция!» Лекарство подействовало. Рыдания прекратились, и Мария заторопилась спать. Завтра на работу к восьми. Постелила гостя на диване. Меклуша бросила на пол пальто старое и велела обоим не шуршать. А посреди ночи проснулась от странного, будто кто-то встал совсем рядом и дышит в лицо. Дёрнулась, открыла глаза. Владислава над ней нависает. Руками в постель упирается, лицо дикое. Мария струхнула. Эй, ты что? Да ещё и Миклуша в угол забился скулить зловеще. А гость бормочет: "Спасаемся. Там, там". И тычет пальцем в окно. А что там может быть, если пятый этаж? На всякий случай посмотрела. Конечно, никого. Только дождь, наконец, снегом сменился. Владислава в руку Марии вцепилась. Пальцы прямо стальные тянет. «Бежим, бежим скорее! Там! горгона Мария на всякий случай еще раз взглянула. Даже близко никаких в комнате чудищ. Вот тена блаженную в своем жилье, пригрела. Мария вырваться пытается. Но у Владиславы откуда-то сила немыслимая открылась. Прижала ее к постели, кричит «Не смотри на неё Не смотри!» Сама зарылась головой в простыни, но и Марию не отпускает вопит. «Нельзя глядеть на нее! В камень обратит!» Мужики по соседству зашевелились, услышали. Мария извернулась, стукнула в стену ногой «Спасайте, мол!» Палыч первый ворвался, свет включил. Владислава вдруг просветлела лицом, ахнула. «Персей, ты пришел!» Отпустила, наконец, Марию, бухнулась перед охранником на колени, ноги ему обнимает. «Только щит, щит зеркальный не забудь!» Палыч кинулся безумную поднимать, а она вдруг задергалась. «Спасите, змеи, они ко мне тянутся!» — С чего белочке быть? Рюмку ж только выпила! — озадачился Палыч. — Вяжи ее! — приказала Мария. Но гостья сильная оказалась, хрен возьмешь. Только когда Колян подбежал, втроем скрутили простынями. Уложили на постель, а безумная извивается, бьется, на губах пена. — Скорую может! — предложил Колян. — Так в дурку ж увезут! — нахмурился Палыч. «И хозяйка узнает», — добавила Мария. Владелица квартиры вечно искала повод, чтоб цену повысить. «Где ты нашла ее?» — спросил Палыч. Пришлось рассказать правду. «Вот ты дура, Машка!» — обалдел Колян. «Я думал, хотя бы знакомая какая. Как можно невесть кого в дом вести Владислава, наконец, угомонилась. Голова откинута, глаза закрыты, лицо страдальческое. Ну, точно, как родной батя-алкаш. Напьется, побуйствует и дрыхнуть. Палыч сказал задумчиво. «Ну, — но вообще странно. Если она псих, то всегда должна дурной быть. Но вечером-то все с ней нормально казалось. И когда в магазин ко мне пришла, тоже хоть и чудная, но нормальная, — кивнула Мария. — Может, это бесы в ней, — предположил Колян. Они как раз ночью наружу выходят, в колдовское время, да еще перед Рождеством. — Насчет бесов я не знаю, — задумался Палыч. — А вот что она за такие таблетки пила? — На вождении с гостья спала, лежала тихо-тихо, лицо счастливое, дышала ровно, улыбалась во сне. «Персея видит!» — хихикнула Мария. Палыч решительно подошел, развязал путы. Не проснулась, перевернулась на бок, положила руку под щеку. «Откуда она таблетки брала?» «В кармане платья бабонерка!» — отозвался Колян. «Кто?» «Ну, коробка, где колеса лежали!» Мария буквально на днях ценники на новый товар выписывала, поэтому укорила. «Вот ты темнота! Бонбоньерка — это для конфет, а у нее была таблетница!» «Да какая разница!» — примирил Палыч. Снял со стула аккуратно развешенное платье, встряхнул — Коробочка выпала. Все трое внимательно уставились на таблетки. Мария сказала без уверенности. «Может, на экспертизу отвести А Палыч решительно бросил одну в рот, прежде чем успели остановить разгрыз. «Всё, сейчас и к тебе Персей придёт», — предрекла Мария. Но глотать неведомое Палыч не стал. Выплюнул две половинки на ладонь, понюхал. — Как по мне, правда, валерьянка. А Колян все про свое. У нас в поселке был такой. Днем нормальный, а по ночам бесы его терзали. В цирку сводили, батюшка над ним почитал. Все прошло. На часах почти три. Мария скривилась. — Да какая разница, сумасшедшая или бесы? простите парни что ггемор на нашу голову навлекла хотите прям сейчас я выгоню не надо палыч заботливо укрыл беднягу пусть спит я завтра выходной присмотрю за ней пошли тогда позвал товарища колян стоп стоп перепугалась мария я с ней в одной комнате оставаться боюсь хороши у тебя гости усмехнулся палыч и милостиво добавил, — Ладно, лягу рядом, построжу. Мария раньше Палыча вообще за мужика не считала. Слишком старый. А сейчас вдруг разглядела. Еще очень даже ничего. Да и какой заботливый оказался. Остаток ночи прошел без приключений. В семь у Марии затрезвонил будильник. Накрылась, как обычно, подушкой, дремала. Зато Владислава Пробудилась, подскочила на постели, увидела рядом Палыча, в одеяло пытается укутаться, квохчет. — Как? Почему вы тут? Палыч тоже смутился, штаны поспешно натягивает. Мария отбросила подушку, выключила будильник. У гостя лицо перепуганное. — Что ночью было? — А что должно быть? — вкратчиво спросила хозяйка. Владислава потупилась. — Я... я нормально себя вела? — Не совсем, — мрачно отозвалась Мария. — Хоть бы предупредила, что с головой у тебя непорядок. Гостья сразу стала белой, лицо отчаянное. Я кого-то обидела, ударила. Палыч кинулся утешать. — Никого ты не обижала. Наоборот... Порадовала старика. «Персеем меня назвала. Я картинку в интернете посмотрел. Не только бог, но еще и красавец. Прям приятно!» А Мария потребовала. «Рассказывай, ты что ли с дурки сбежала?» Владислава взмолилась. «Нет! Как вы подумать могли?» «И на учете не состоишь». «Нет!» Мария и Палыч переглянулись. Гостья смутилась. — Я понимаю, выгляжу странно, и другие многие считают, что с приветом. Но я нормально в жизни устроена. Школу закончила, музучилище, работаю. А галлюцинации только неделю назад начались, и я их даже не осознаю. — Это как? — нахмурился Палыч. — Ну, я просто проснулась утром. а мой Денис как-то странно смотрит и говорит, «Извиниться не хочешь? Я не понимаю, за что?» Он показывает. На шее красные пятна. Я, оказывается, ночью бросалась на него. Задушить пыталась. «Прямо задушить? Да ладно!» — недоверчиво протянул Палыч. «Марии это тоже показалось странным». «Может, врет твой Денис?» «Так у меня потом еще было», — тяжко вздохнула Владислава. «Деня даже видео снял, как я с ножом на него шла и посуду била». Палыч и Мария переглянулись. «А это каждую ночь с тобой?» — спросил он. «Нет, иногда только, но Денис сказал, что с него хватит, Условия выдвинул или к психиатру, или развод. Вчера поставил перед фактом. Записал к врачу, и я обязательно должна пойти. А я расплакалась и ушла. — Без денег, — напомнила Мария. Настоящая психичка. А Палыч вдруг спросил. — Твой Денис, москвич? — Какое это имеет значение? — спросила Влада в запальчивости. Но и Мария заинтересовалась. — Квартира, где вы живете, она кому принадлежит? — Моя. — Рыночная стоимость? — Не знаю точно, — растерялась та. — Трехкомнатная, в кирпичном доме. — Ха! Тогда ясный пень! — осенила Марию. В их магазин приносили бесплатную газету, И недавно как раз статья. Риэлторы черные у беспомощных жилье отжимают. поэт до полусмерти, чтобы в бессознательности дарственную написали. Или женятся на таких вот нескладных. Доводят до гробовой доски, а потом вступают в наследство. Так что Мария сразу выстроила версию. Никакая ты не сумасшедшая. Муженек твой, видать, та еще сволочь. Ты свою валерьянку где держишь? — Дома, на тумбочке у постели. — Ну вот, он тебе туда траву и подкладывает. — Ну зачем? — побледнела Владислава. — Чтоб сама себя придурочной считала, тогда и врачам будет легче диагноз поставить. — Так я вчера разгрыз ее таблетку, — напомнил Палыч, — и не буянил. Но видно, какие-то валерьянка, а какие-то нет. — Не может, Денис, так поступить! — решительно сказала Владислава. — Мужики те еще козлы, они все могут, — заверила Мария. А Палыч спросил, — У тебя это видео, где ты с ножом, есть? — Нет, мне Диня на своем телефоне показывал. — Может, монтаж? — Нет. Вздохнула горько. «Я там. И лицо мое, и одежда, и квартира наша. Только я бы никогда не стала вред причинять, тем более человеку своему, любимому». «Ты давно замужем?» — участливо спросил Палыч. Г «Год». «Где познакомились?» «На концерте симфоническом». «Угу. Я читала». — хмыкнула Мария. — Мошенники специально в консерватории ходят. Таких лопушинок с квартирами цеплять. — Но мы прекрасно жили! — вскричала Владислава. — Денис любит меня. Он не желает мне зла. Наверное, правда, надо лечиться, — Палыч сказал. — Я блок одного психиатра читаю. Хочешь, протестируем тебя по науке? — Давайте. — Скажи нам сама. Ты сумасшедшая? Только не торопись. Сначала подумай. Влада отнеслась к заданию серьезно. Долго шевелила губами и, наконец, сказала. — Ну, я, конечно, чудить могу. В шестнадцать лет из дома уходила. Музыку иногда слышу. Но ее многие композиторы слышат. Бывает, что слезы из-за какой-то ерунды, и остановиться никак не получается. Пью тогда валерьянку. Ночами часто уснуть не могу. Мысли в голове вертятся, никак их остановить не выходит. Но что Дениса убиваю, такое даже представить невозможно. — Да не пыталась ты его убить. Муженек тебя подставляет однозначно, — вынесла приговор мария Владислава совсем стала в цвет простыни, схватила с пола своего миклушу, зарылась лицом в собачью шерсть. Мария вздохнула. Палыч скорбно отвернулся. — Жаль дурочку, ведь не старая, еще и полтинника нет. Гостья безнадежно произнесла. — Подруга то же самое говорит, что со мной все в порядке, — Денис, мол, специально из меня психичку делает, а мне с ним развестись надо. — Но я не могу. На постель закапали слезы. Палычу Мария прям видела. Очень хотелось прижать ее к себе, начать утешать, но крепился. А продавщица задумалась. Чего-то не сходилось. Ладно, подсыпает дурь. Хочет... чтобы Влада себя сумасшедшей считала. Но врачи-то не дураки. Положат ее на обследование в психушку. Там никаких своих таблеток нельзя. Родственников вроде бы тоже не пускают. На что он надеется? Докторов подкупить? Но муж явно мутный. И Мария предложила выход самый простой. «Выстави своего Дениса, а не будет уходить, мы тебе поможем». — Нет, — перепугалась гостья. — Не надо? — но тогда иди, сама выгоняй. Сжалось лицо испуганное. Палыч вступился. — Машка, ну что ты пристала к ней? Не видишь, что ли? В аффекте человек. И предложил. — Давай мы так сделаем. Таблетки у нее отберем, я их выкину. И пусть поживет с нами пару дней. Посмотрим. Правда она псих? или нет? — Нормально ты в чужой квартире распоряжаешься, — хмыкнула Мария. «Нет, — Нет-нет, — вскричала Влада. — Я не могу вашей добротой злоупотреблять. Я сейчас уйду. Мне неудобно. Снова своего Миклушу хватает, глаза жалобные. Палыч смотрит с укором. Куда ей, правда, идти? Будь подруга хорошая, сразу бы кто и отправилась, а не мерзла ночью на лавочке. Мария сжалилась. «Ладно, не зверь я. Живи, пока место есть. Только не бесплатно. Чтоб к восьми ужин из трех блюд и всю квартиру пропылесосить». Она убежала в свой магазин. Влада приказ восприняла всерьез. Хотела немедленно браться за уборку, но Палыч не позволил. Убедил вернуться в постель. Уложил рядом нескладного Миклушу Принёс с кухни горячего чаю с вафлями. Чудилка поглядывала боязливо, и он подкатывать даже не пытался. Отечески, хотя они намного и старше, расспрашивал про житьё-бытьё. Она торопилась, смущалась, сбивалась, с одного на другое всхлипывала, губы дрожат, глаза красные. «Всё, хватит!» — прервал разговор Палыч. «Поспи-ка ты!» а то и правда на сумасшедшую похоже. — Я уже и боюсь засыпать. Взглянула виновата. — Не волнуйся, я тебя охранять буду, — заверил он. Обняла собаку, пару раз вздернулась, уснула. Лицо спокойное, мирное. Вряд ли ей сейчас будут горгоны мерещиться. Палычу очень хотелось помочь нескладной, но такой беспомощной и милой женщине. Да и когда еще охраннику доведется настоящую загадку расследовать? Еще вчера приметил Владислава без сумочки, но в кармашках платья набито полно всего, вроде бы и паспорт проглядывал. Он еще раз прислушался к ее безмятежному дыханию, сунул руку в карман. Вот он, документ. Будем надеяться, что живет там, где прописано. И Денис окажется дома. Праздники сейчас. Шел Палыч вроде поговорить, но настрой сразу дать в морду. Хоть никогда его не видел, не нравился ему этот Денис. Нормально, что ли, поселиться в чужой квартире прямаком да еще и в психушку хозяйку пытаться сдать. А Владу, как вспоминал, сердце сразу щемило. У них в поселке была примерно на вид такая массовик-затейница при Доме культуры. Пусть ржали и называли Малахольный, жалели, помогали. Он и сам огород той вскапывал и терпел, как она ему в благодарность стихи читала. Но в поселке... старушка а влада женщина в самом соку только подать себя не умеет сделать бы так, чтоб распрямила плечи, переодеть из платья старомодного в одежку нормальную, взять пиво, посидеть вместе, поговорить за жизнь совсем размечтался, но себя оборвал кто он никола не двора и она, Столичная штучка при квартире. А уж как увидел пресловутого Дениса, Совсем пригорюнился. Оказался тот лет сорока, Но сразу видно — Сволочь безвредных привычек. Морда свежая, тело в мускулах, Глаза синие. Чёртов Аленделон, Услышал, что Палыч от Влады Такой прямо сразу обеспокоенный стал. — Боже, где она? — Неважно. — То есть как это неважно? Я ночь не спал, все больницы обзвонил. — Да ладно, ты ж сам ее выгнал. Денис сузил глаза. — А ты что ли подобрал? Палыч уже и примиряться начал, как сподручнее врезать в челюсть, но муженек виновато хлопнул себя ладонью по рту. «Что я несу? Прости, брат. Очень волнуюсь за нее. Будь человеком. Скажи, где Влада? Я сейчас же ее заберу». «Не поедет она к тебе», — с наслаждением сказал Палыч. «Слишком ты ее обидел». Синие глаза злобно блеснули. «Но в бутылку не полез», — сказал печально. «Да, я понимаю». Влада расстроилась. Тяжело признавать, когда у тебя проблемы. Но я ведь как лучше хочу. — Как лучше это в дурку? — Какая дурка! — возмутился Денис. — Частного доктора нашел. Пять тысяч прием. — Она что ли правда тебя убить пыталась? — проницательно взглянул Палыч. — С ножом бросалась и душила. — Охотно подтвердил тот. — Пойми... Она опасность представляет не только для других, для себя тоже. — Какая там опасность, страстинки! — пожал плечами Палыч и перешел в наступление. — Врешь ты все. Сам травишь ее и еще дурочкой пытаешься выставить. — Я? Травлю? Удивление в наглых буркалах плескалось неподдельное. — Кто ей таблеточки желтенькие дал? — С виду, как валерианка А что там внутри? Наркота? — Да что ты несешь, урод! — позеленел Денис. — Владка мне самая близкая на всей земле! — «А Зачем она тебе нужна, красавчик? — чтобы жить было где! И еле успел отскочить. Муженек решил влепить первым. Палычу в спортивные залы ходить некогда, но на работе, чем еще в охране заняться, железо тягал, отжимался... да и груша в дежурке висела. Поэтому удар блокировал и в ответ зарядил от души. Из идеально ровного носа закапала кровь. Денис взвыл. — Ах ты, гад! Кинулся в новую атаку, и Палыч чуть было не пропустил, но снова смог увернуться. Вывернул противнику руку, с удовольствием дал пинка, уронил на пол, прижал коленом. Да чего приятно, когда синеглазый красавчик скулит от страха. Но тот сволочь ни в чем не признался. Хоть фотографию ему Палычи разбил, стоял на своем, любит. И к врачу уговаривал пойти только потому, что за нее саму боялся. Да еще и видео показал то самое. Влада, несчастная, с полуприкрытыми глазами, действительно держала нож. Наступала с ним в руке безмолвно, страшно, как паночка из старого фильма. «Невменяемая она!» — причитал муж. «Я что? Вдруг себя зарежет? На твоей совести будет!» Палыч оставил его скулить, захлопнул молча дверь и ушел. Когда вернулся, Влада по-прежнему спала, безмятежно, крепко. Миклуша Смех, не охранник, лежал у нее в ногах, перевернулся кверху брюхом и нагло похрапывал. Палыч тихонько притворил дверь в комнату и отправился готовить. Ужина из трех блюд Машка не дождется, но фирменную свою яичницу, в ней сыр, ветчина, помидорки, перчик болгарский, сварганил. и салат настругал из всего, что нашлось в холодильнике. Влада появилась, когда он вдохновенно переставлял салфетки из пачки в хрустальный хозяйский бокал, чтобы совсем как в ресторане вид. Она первым делом спросила с тревогой. «Я нормально себя вела?» дрехла ты, как сурок», — усмехнулся Палыч. «Яичницу кладу?» «Ой, давайте». раскраснелась Я такая голодная. Ни одна еще женщина перед его фирменным блюдом не устояла. Вот и Влада начала. — Какой вы молодец! Не то что я, ничего не умею, только людям проблемы создаю. Палыч поглядывал внимательно. Кому жалуется? Папе? Или все-таки мужчине? Но пару взглядов, обращенных на его мощный, обтянутый тельняшкой торс, приободрили. Хотя до синеглазого Дениса ему, конечно, как до луны. Чудилка с удовольствием съела огромную порцию яичницы, подчистила кусочком хлеба остатки салата и сказала. — Да того странно. Вы мне чужой совсем. А чувствую себя словно дома. Ты тоже мне как родная стала. Едва знаю, отпускать не хочу. Эх, был бы дворец у меня, но имеется только мазанка в станице Брюховецкой. Давай туда поедем. Фермерское хозяйство откроем, сыры будем варить или кукурузу выращивать. Какой уж из меня фермер! Влада рассмеялась переливчато, добавила строго. — И я ведь замужем? Палыч не стал хвастать, что разбил ее супругу лицо, хотя приятно грело. Влада отодвинула пустую тарелку. — Надо мне, наверное, идти. Глупо прятаться от проблем. — Никуда ты не пойдешь, — сказал уверенно. — Сначала дело до конца доведем. — Какое дело? — смутилась она. — Понять надо, кто ты на самом деле есть. Сегодня ночуешь здесь, а мы наблюдать будем, с чего ты бесишься. От головы дурной или все-таки с таблеток? Опасался, что откажется, ускачет к своему кобелю, но нет. Только пробормотала. — Спасибо вам, Палыч. Весь остаток дня — Словно заправские супруги хлопотали по хозяйству. Влада, мурлыкая под нос неведомые ему арии, вытирала пыль. Палыч драил полы. Вместе выгуливали миклушу По прихоти гости приготовили элитное блюдо — ризотто. Получился, впрочем, самый обычный плов с грибами. Мария, когда вернулась со смены, взглянула хитро. «Палыч, да ты прямо похорошел. Бог практически. Как его там, Владка, Персей?» «Гостья. Вчера совсем жалкая, нескладная. Сегодня выглядела почти счастливой. Щечки круглые, румяные». Мария сказала, «Дениса твоего надо на вампирство проверить». «На что?» — ахнула музыкантша. — Да энергию он с тебя сосёт, похоже, — авторитетно сказала продавщица. Вырвалась из-под его влияния, другим человеком стала. Палыч тоже подхватил. — Вчера тебя жалеть хотелось, а сегодня я б тебе стих написал, если б умел. — Эк ты заговорил, кобель! — развеселилась Мария. Влада, бедняжка, совсем смутилась. Сели за стол. Колян принёс бутылку запотелую. Музыкантша от водки отказывалась, но когда в холодильнике нашли апельсиновый сок и, набодя жилье коктейль, сдалась, выпила. И хотя вроде другой социальный слой, в компанию их прекрасно вписалась. Хихикала, когда Мария травила байки из своей магазинной жизни, подпевала нежным голоском лепсу. Когда бутылку уговорили, Продавщица захотелось откровенности. Строго взглянула на гостью, спросила. — А ты правда своего Дениса любишь? — Люблю, — вздохнула Влада. — Гонишь ты все, — фамильярно возразил Колян. Гостья добавила. — Но мне, конечно, странно, что Денис во мне нашел. Он такой удивительный, сильный, красивый, умный. «Кто я и кто он?» «А кто он, кстати? Где работает?» — спросил Палыч. «Тренер по фитнесу», — гордо представила гостья. «Тоже мне должность!» — фыркнул Колян. А Мария подумала. «Действительно, ненормальная. Москвичка, квартира, диплом, внешность более-менее». Но какой-то тренер смазливый полностью волю ей подавил. — Ладно, пупсики, — взглянула на часы, поднялась. — Пойдемте, бай-бай. Персей, ты с нами сегодня ночуешь? Но Палыч отказался. — Я у себя лягу. Позже. Завтра на смену еще форму гладить. И Миклуша невыгуленный. — Ой! — хмельно расхохоталась Влада. — А я и забыла про него. — Иди отдыхай, — ласково сказал охранник. — Мы с твоим псом поладили, вдвоем сходим. — Но все равно будь на стрёме попросила Мария. — Вдруг опять Горгона придет? — Не придет, — заверил Палыч. — Таблетки я выбросил. Ночь прошла спокойно. Утром все разбежались по работам. Владислава снова прывалось уйти, но Палыч убедил, надо остаться еще на денек, и если психическая болезнь больше не проявится, тогда уж можно будет Денису предъяву делать. Влада расстаралась, вечером всех ждал ужин в итальянском стиле. И пусть пицца слегка подгорела, а паста карбонара — очень смахивала на макароны по-флотски, Мария все равно растрогалась. Раньше как общага было, а теперь прям дух в квартире жилой. А Палыч строго спросил Владу, где продукты взяла? — В магазине. И покраснела. — У тебя ж денег нет, — напомнила Мария. — Так у подруги заняла... Та захлопала глазами. Специально для этого с ней встречалась. Не могу ж я в чужой квартире совсем нахлебницей? Дениса тоже навестила, нахмурился Палыч. Нет, что вы, я же вам слово дала. Вчера ведь договорились. Сначала надо удостовериться. Поэтому ему не звонила даже. Спасибо тебе. — тихо сказал Палыч. — За что? — удивилась она. — Что слово держишь. — И за ужин. Мария, итальянское шампанское пьянило почти как водка, развеселилась. — Владка, вот ты у нас умная. Скажи, как жену Персея зовут? Гостья смутилась. — Андромеда. «А как они познакомились?» Ее хотели принести в жертву страшному чудовищу Кету, а Персей спас. «Но точно как у нас!» — обрадовалась продавщица. Владислава рядышком с Палычем сидит, улыбается робко. Колян хохотнул. «Может, нам Персея с Андромедой в одну комнату переселить? А я, Маш, к тебе под бочок». «Нужен ты мне, дрыщ!» — осадила она. Так что улеглись, как и вчера. Девочки в одной комнате, мальчики в соседней. А вскоре Мария проснулась от испуганного собачьего лая. Опять! Да еще хуже, чем было! Влада, встрепанная, стоит посреди комнаты, и в руках у нее нож. В окно светит луна, на тумбочке ночник. И видно прекрасно, лицо у гостей безумное, глаза полуприкрыты. Миклуша кидается на нее, пытается за ногу укусить. — Владка, брось нож! — заорала продавщица. Но та только крепче вцепилась в рукоятку музыкальными своими пальцами, размахивает оружием во все стороны, бормочет. — не везде, со всех сторон на меня. — Палыч! — Мария забила кулаком в стену. мужчины прибежали. На Кольку замахнулась, едва успел отпрыгнуть. Но увидела Палыча, оружие опустила, прошептала. «Мой Персей». Он вырвал нож у нее из рук, бросил на пол. «Колька наготове с простыней. Вяжем?» Но Палыч подхватил свою Андромеду на руки, помотал головой. «Не надо». Отнес в постель, сел рядом. Мария пискнула. — Я боюсь! Но Палыч показал ей кулак, и продавщица умолкла. Влада сначала металась в постели, что-то бормотала. Мужчина одной рукой ее удерживал, второй гладил по голове, спине, и бедняга вскоре утихла, заснула. Зато у Марии сна не в одном глазу зашептала. «Не могу я так больше!» Сосед взглянул грозно. «Ничего, сегодня потерпишь, а завтра съедем мы!» «Мы?» — обалдела продавщица. «Мы с Владой. Квартиру снимем». «Смотрю, ты сам спятил. Зачем тебе ненормальная?» — ахнула Мария. «Нормальная она!» — усмехнулся Палыч. И, окажется, догадался. Нина и Влада считались подругами. Но, как с детства повелось, одна в облаках витает, а другая ее презирает. Так всю жизнь и продолжалась. Нине всегда смешны были Владкины мечты, терзания и сомнения. Кому нужны в наше практичное время музыка, стишки, слова красивые? Зачем в платье одеваться и ботильоны обувать. Но дурочку все равно не переубедишь. Сама Нина окончила медучилище, устроилась в коммерческую клинику, активно там зарабатывала всеми возможными способами и снисходительно посмеивалась, когда Влада жаловалась, что на книги или ноты у нее ползарплаты уходит. Нина не сомневалась. Ее не от мира сего подруга закончит свой век в старых девах. Но однажды уехала в отпуск, а когда вернулась, гром посреди ясного неба, Владка представила ей мужа. Да какого? То был просто удивительный, идеальный мужчина. Что отобьет Дениса, Нина решила сразу. Каким боком здесь Влада, если подруга ухватила того самого, единственного из миллиардов, созданного Богом специально для неё Однако ж понимала, сама тоже не принцесса, и Дениса ей приманивать нечем. Владка, та хотя бы в собственной трешке жила, родители рано умерли, а Нина — в двухкомнатной, с мамой, отцом и братом. Пришлось поинтриговать, побороться, но Нина своего добилась. А когда смогла, наконец, затащить чужого мужа в постель, стала дальнейшие планы строить. Надо Владку окончательно извести. Но как? Нашла по знакомству колдунью. Та дала зелья. Не помогло. Решила попробовать по-другому. Была однажды в гостях, Незаметно открыла конфорку газовую. Тоже не сработало. Подруга унюхала. Ее не заподозрила, списала на собственную рассеянность. Ладно. Значит, Всевышний от убийства отводит. Но избавляться от никчемной Влады все равно нужно. Любым возможным способом. Не хотелось Палычу допрашивать Владу, Но как еще правду узнать? Когда проснулась, несчастная, бледная, сразу налетел, начал вызнавать про подругу. Как давно знакомы, какие у той отношения с Денисом? Влада уверенно утверждала, Ниночка самый близкий человек, на нее всегда можно положиться. С Денисом подруженка знакома, держит дистанцию. Но в гостях у них бывает частенько, «Иногда приходит и когда Влада на работе». «А кем работает подружка твоя?» «Ниночка медсестра». «Где?» «В институте неврозов». Палыч сразу уши навострил. «Это не она тебе валерьянку назначила?» «Она», — простодушно захлопала глазами, сказала «старое и верное средство», Нервы хорошо успокаивает. Но таблетки я сама покупала в аптеке. — Точно у нее не брала ничего? — но однажды снотворная. Я иногда совсем заснуть не могу, а без рецепта ж не купишь. — И откуда у медсестры снотворная? — Так Ниночка всегда устраиваться умела. По-доброму улыбнулась Влада. Она с главным врачом дружит — Та ей рецепты выписывает для друзей, а иногда на продажу. «И ты до сих пор ни о чем не догадалась!» — ахнул Палыч. Какой дурак придумал указ сделать почти все лекарства по рецептам, Нина не знала, но была ему благодарна. Народ-то привык бесконтрольно употреблять, а достать больше негде». И главному врачу подработать надо. Вот Нина и стала посредником. Пробивала потенциальных клиентов, чтобы не подстава, ни наркоман. Брала рецепт, выкупала, каждый раз в новых аптеках, лекарства и продавала страждущим втридорога. Обычно просили для сна, от тревоги, от атак панических. однажды пришла мамашка молодая, стала жаловаться. Ребенок шесть лет, гиперактивный, ни минуты спокойно не сидит, учиться не хочет, постоянно истерики, игрушки ломает, других детей бьет. Нужно американское средство, строго учетное, по красному рецепту. Ни на заказ исполнила. И невинные с виду таблеточки, желтенькие, как валерьянка, Очень ее заинтересовали. Расспросила про лекарства невролога-подельницу, почитала в интернете. — Довольно опасная оказалась вещица. Основное действующее вещество — наркотическое. Буйных детей и правда усмиряет, но чуть дозировку нарушишь — получите галлюцинации угрожающего характера. Да еще, в отличие от прочих, сильно действующих, совсем не горькое на вкус, так как разработана специально для малолетних. Галлюцинации — это очень, очень эффектно. Так и родился план — попробовать и без того странную Владку окончательно с ума свести. Денису жена-дурочка точно не нужна. Опять же, и квартиру можно будет оттяпать, если её недееспособны признают. Врачи, конечно, её коварство разгадать могут. Но Нина надеялась, у Владки с головой от рождения не очень. А серьёзный препарат окончательно её психику расшатает. Сама поверит, что сумасшедшая, и психиатры с ней согласятся. Или вообще в окошко. выйдет. Денис, правда, не торопился супругу в дурку сдавать, хотя Владка ножом размахивала. Скорую психиатрическую вызывать не стал. Решил сначала частного доктора попробовать. Но жена даже на это обиделась. Взбрыкнула, сбежала из дома без копейки и исчезла. Не возвращалась, не звонила. Муж волновался, куда делась. «Нина?» счастливое что место под солнцем свободно, охотно его утешала и делала вид. Реально волнуется о судьбе подруги. Впрочем, когда Влада позвонила и попросила встретиться, Денису не рассказала. Сходила с подругой в кафе, одолжила две тысячи и подбросила в кофе очередную жёлтую таблетку. «Пусть Владка не сомневается». Она реально сумасшедшая. Палыч, когда нес свою охранную службу, постоянно с книгой сидел. Что греха таить. Иногда представлял себя героем Чейза или жана Кристофа Гранже. И сейчас с восторгом разработал спецоперацию. Мария и Колян поворчали, что придется с работы отпрашиваться, Но помочь согласились. За гостевое посещение спортивного клуба с Коляна содрали аж тысячу двести. Но хотя Палыч обещал возместить все расходы, для себя он решил — денег с друга не возьмет. — Владка, конечно, не их поле ягода. Но что поделать, коли человек голову потерял? — Палыч, конечно... голова. Всем сказал, что желтые таблетки Владина выкинул, а по факту настоящее расследование провел. Сначала под лупой разглядывал и выделил одну, чуть светлее, чем валерьянка, менее выпуклая и без запаха совсем. Пошел к знакомой аптекарше за консультацией. Вместе идентифицировали. серьезное оказалось средство. Строго учетное, продается только по красным рецептам, содержит синтетический наркотик и часто дает побочные эффекты, в том числе галлюцинации угрожающего характера. С этой самой таблеточкой, упакованной в пластик, Колян в спортивный клуб и явился. Размялся, Покачал плечевой, поработал над прессом, понаблюдал. Синеглазый тренер Денис не понравился ему чрезвычайно. Держался нагло. Если кто из мужчин-спортсменов беспокоил вопросами, глядел с раздражением, отвечал сквозь зубы. Зато к девчонкам, особенно к тем, кто с губами фальшивыми и бриллиантами, цокавшими о спортивные снаряды, клеился неотступно. Колян тренера ни о чем спрашивать не стал, но приметил — тот то и дело к кулеру наведывается, наполняет стаканчик не какой-то безликий, а фирменный, с собственной улыбающейся рожей. — Таблетка растворяется хорошо, взбалтывать не надо, — уверял Палыч. Впрочем, Колян все равно нервничал, вдруг заметит, как подбросили. Вода помутнеет или вкус странный появится. Но красавчик ничего не заподозрил. Жахнул стакан одним махом. Евдокия Георгиевна угрызений совести за свой маленький бизнес никогда не испытывала. Государство наше вечно осложняет гражданам жизнь. Кому было плохо, что старухи выписывали снотворные у терапевтов? И что такого уж страшного — что многие антидепрессанты без рецептов продавались. Но нет, запретили. И чего добились? Наркоманам те средства все равно не интересны им чего посерьезнее подавай. А бабки с дедами по всей России бессонницей мучаются. Да, мы в климаксе от депрессии страдают. Самые отважные, конечно, решаются пойти в психдиспансер и просить рецепт там, но большинство не идёт. Слишком уж страшна народная молва, что поставят немедленно на учёт, а то и вовсе засунут в психушку. Евдокия Георгиевна в силу своей должности право выписывать запретные лекарства имела. И потихоньку, через доверенную медсестру, наладила взаимовыгодную цепочку, обеспечивала дефицитными препаратами тех, кто мог заплатить. Медсестричка Ниночка никогда не создавала проблем, получала рецепты, сразу платила деньги. Но вдруг под Рождество явилась к Евдокии Георгиевне дама. Ярко накрашенная, лак на ногтях облупленный, говорок не московский и вообще хабалка. Начала прямо с порога наезжать. Нинка гадина, оказывается, свою подружку вознамерилась извести. Подкладывала той, сильно действующей таблетки с наркотиком. Те самые, что покупала у Евдокии Георгиевны. У бедняжки галлюцинации, дело в панике, муж ее в психушку пытается пристроить. «Евдокия Георгиевна, ясное дело, от обвинений сразу отпираться. Нину знаю, но ни про какие таблетки слыхом не слыхивала». А наглая тетка в ответ. «Так Нина ваша сама охвасталась, что бизнес делает. И откуда таблетки берет?» — говорила. «Пусть докажет», — хладнокровно ответствовала Евдокия Георгиевна. «Что там доказывать? Да Свидетелей миллион». — фыркнула Хабалка и вкратчиво добавила. — Но оно нам не надо. — Денег попросит, — поняла главный врач. И хрен знает, что опаснее — послать или все-таки заплатить. Напряглась, сердце ухнуло. Но когда услышала, что тетка всего-то за свою приятельницу хлопочет, ту самую, которую Нинка травила, Вздохнула с нескрываемым облегчением. И даже торговаться не стала. Пообещала сходу. «Конечно, я ее уволю. Прямо завтра!» Когда красавец-тренер вдруг оттолкнул очередную пышногрудую спортсменку и завизжал «Отойди от меня!», народ решил, что Денис прикалывается. Но когда он сорвал с себя майку, а потом спортивные леггинсы, люди реально перепугались. — Уйдите! Не трогайте! Ногами топает, истерит, сбрасывает с себя что-то неведомое из глаз, слезы. Коллега-тренер попыталась успокоить, пнул в ярости ногой, что таня удержалась упала. Девчонки-спортсменки попрятались по углам и, конечно, достали мобильные телефоны. Это ж какое кино! — Красавец-скачок по всему тренажерному залу мечется, вопит, что и змеи кругом, и тарантулы, и ядовитые пауки всегда втирал, что алкоголь зло, а сам до белой горячки напился. Или вообще сумасшедший. Потом, к испуганному восторгу посетителей, трусы с себя тоже стащил. Достоинство так себе невеликое, вялое. Колян и сам шикарное видео снял. и заметил, что еще человек пятнадцать с телефонами на изготовку бегали. Социальные сети оценят. Не успеет до психушки доехать, а уже будет знаменит. И пусть потом оправдывается, что подсыпали. Когда на носу Рождество, в магазинчике у них дурдом. Народ перед застольем всегда обнаруживает, то укроп забыли купить, то майонез закончился. Кому срочно за выпивкой надо, а одинокие просто поболтать приходят. Настроение праздничное, но все равно Мария устала. Хорошо, хоть хозяин разрешил закрыться не в 11 а пораньше. И с ужином не надо возиться. Дома теперь бесплатная домработница. Да еще какая коренная москвичка с музыкальным образованием. Хоть Палыч грозился, что съедут, пока что переезд... застопорился. Риэлторы в праздничные дни не работали, да и Влада уговаривала — смысл платить, если у неё собственная квартира. Но у Персея принципы. В Примаки идти не хотел и уговаривал — закончить в Москве с разводом да податься к нему на родину, в станицу Брюховецкую. Фермера из Влада не выйдет, тут Палыч согласен Но музыкальная школа на родине имеется, столичные училки будут рады. А Мария их отпускать прямо жаль. Успела привыкнуть и к музыкантше смешной, и к ее нескладному Миклуше. Владка, когда с ножом не бросается, очень даже нормальная тетка оказалась. Текст читала Елена Шемет.